Даже при попутных ветрах путешествие Талины да до Амиа длится недели. К счастью, Рисн было чем заняться. Нужно подготовить будущие сделки, ответить парализованным людям со всего мира. Она искренне надеялась, что однажды встретится со всеми друзьями по переписке речным. От великих бурь и бурь и бурь корабль укрывался в бухтах. Рисну удавалось ненадолго сходить на берег, чтобы отправить послание под Альперу. Странствующий парус выстроили так, чтобы он не боялся непогоды. Однако без чрезвычайной необходимости плыть в бурю не стоило. Бежали дни, и Рисн старалась больше узнать о людях на корабле, хотя общение с командой складывалось непросто. В их неприязни она теперь видела проявление сочувствия капитану, который, по их мнению, должен был достаться корабль. Но и без этого разговаривать с ними оказалось нелегко. Она и Хрепск, ее положение еще выше, чем у старшего по званию. Когда она пробовала завязать беседу, ей отвечали уклончиво или замолкали. Такой проблемы не наблюдалось только у Лапена. Он был занятным. Рисн представляла сияющих, даже видела издалека, но мало кого знала личным. Больше всего она общалась с тихим, мрачным мужчиной, к которому обратилась с просьбой исцелить ноги. Он объяснил, что не умеет лечить раны, которым больше нескольких месяцев. Он показался ей неприветливым, хотя явно проявил сострадание. Рис наблюдала, как ветробегуны парят над головой и воображала их великими войнами. Люди-легенды, которые прославились благодаря смелым совершениям в битве. Героическим деяниям. Больше, чем жизнь. Словно высеченные из камня. Вылепленные, подобно статуям, в храмах вестников в Тайлени. Понимаешь? произнес Лапен, горцуя вокруг ее кресла на карачках. «Чтобы правильно ползать, нужно две руки». «Само собой, когда у меня была одна рука, я изобрел собственный способ. Но он больше напоминает ерзанье, видишь?» Он заложил одну руку за спину и пополз только с помощью второй. «По-моему, очень похоже на ползание сияющий Лапен», сказала Рисна. «И все же отличается». Не согласился тот. «Говорю тебе, я скучал по этому». «По ползанию? «Само собой. Лежу в постели и думаю, Лапен, ты был великим ползуном. Эти увольны понятия не имеют, как им повезло, если можно ползать, когда пожелаешь». «Не могу представить, что если вдруг верну себе ноги, то захочу заниматься такими глупостями, как ползать взад-вперед». Лапен шлепнулся на палубу, ее кресла, перекатился на спину и поднял голову. «Ну да, возможно. Но ведь здорово, когда смешишь людей тем, что делаешь». «А не тем, чем не можешь управлять, согласна?» «Я... да, согласна». Корабль подпрыгнул на волне. Море сегодня неспокойное, хотя бури не ожидается. На белых барашках мерцающей синее танцевали спрены волн. Рисн сидела на своем обычном месте на шканцах, надежно пристегнутая в уголке под навесом. Никли не бросал слов на ветер. И теперь справа от нее возвышалась привинченная к палубе тумбочка с запирающимся ящичком где хранились книги и письменные принадлежности. Капитан косилась на нее каждый раз, проходя мимо. И Рисн чувствовала, что у той на уме. Кто так непрактично выбирает место? Да Рисн, когда она там сидит, долетают ветер и редкие морские брызги. Почему не остается в каюте, как посоветовала Дролван? Люди с невозмутимым видом говорили подобные вещи, не замечая лицемерия, в то время как в них самих летели и ветер, и морские брызги. Рисн хотела находиться наверху, где ее видно, где можно наблюдать за горизонтом. Ей хотелось слушать звуки моря, брызги, грохот, волн и крики моряков за работой. Неподалеку стояла на коленях перед коробкой и возила из фабриалями письмоводительница королевы Навани, стройная ревнительница по имени Рушу. Путешествие продолжалось уже несколько недель, однако Рисн так и не дождалась обещанной демонстрации, хотя надеялась, что она состоится сегодня. «Так что...» – произнес Лапен на Олете, по-прежнему лежа на спине у ее кресла и пялись в облака. «Знаешь какие-нибудь хорошие итальянские шутки про безногих?» «Ничего заслуживающего внимания». «Шутками про одноногих полегче». «Как назвать одноногого таленца? Костыль?» «Не, совсем не похоже на настоящее имя – сказала Рушу, не отрываясь от работы. «Не стоит мучить светлость, Рисн своей болтовней. Лапен рассеянно кивнул. Потом его глаза расширились. «О! Почему без ноги-то несчастлив?» «Потому что его обули на брома. «Ха! Эй, Юя, послушай-ка!» Рисс не сдержала улыбки. А Лапен отправился пересказывать шутку на гердозийском своему кузену. Коренастому лысому парню, широким круглым лицом и крепкими руками. Исходя из своего ограниченного запаса Гердазийского, Рисн решила, что ему придется объяснять смысл шутки, а значит полностью ее испортить. Однако Лапен говорил с таким энтузиазмом, так настойчиво хотел, чтобы его заметили, что она расслабилась, даже воодушевилась. Кузен Лапена напротив, был тихим. Любопытно, что Сияющий Ую провел большую часть путешествий, помогая с разными судовыми обязанностями. Он умел вязать узлы и управляться со снастями, будто родился на корабле. Сегодня он просто весело покивал на шутку Лапена и продолжил распутывать веревку. Подобные задания обычно поручали проспавшим допоздна матросам. Но вот перед вами сияющий рыцарь, который сам взялся за работу. «Лапен», — повторила Рушу. «Это неподобающе». «Все в порядке, ревнительница Рушу», — сказала Рисну. «Вам не стоит этого слушать, светлость». Не согласилась та. «Недостойно насмехаться над вашим недугом». «Недостойно? Это как к нам относятся некоторые», — заметил Лапен. «Рис на тебя когда-нибудь спрашивают, как все случилось? И потом сердятся, если отказываешься обсуждать». «Все время. учеешь, одни меня тыркают, словно я загадка, я существую лишь для их развлечения. Другие при виде меня смолкают, им становится неловко». «Ага. Я ненавидел, когда парни вели себя так». Будто я в любой момент могу сломаться. Как хрупкая ваза, которая свалится с полки, если ее тронуть. Меня они не видят, только кресло. От их поведение так неуютно, — продолжила Лопен. Они отводят глаза, стараются не упомянуть об увечье, но над разговором словно виснет шквальный спрен. Однако с хорошей шуткой... «А почему светлость Рисн должна шутить над собой ради того, чтобы кто-то не испытывал неловкости от собственных комплексов?» – спросила Рушу. «Ага, верно!» – согласился Лапен. «Не должна!» Рушу коротко кивнула, словно выиграла спор. Однако Рисн поняла тон Лопена. «Она не должна так поступать, но жизнь несправедлива и ситуацию управляешь как можешь. Странно, сколько мудрости в человеке, которого она сперва посчитала глупым». Рисн глянула, как Лопен развалился на палубе. И тот знак солидарности вскинул кулак. «Сияющий Лопен», — сказала Рисн. «Как назвать тайленцем, который не может ходить?» «Не знаю, Ганча». «Да ходягой. Да как ни назови, он все равно тебя не догонит». Лапен широко ухмыльнулся. «Разумеется», — добавила Рисн. «Я ничего подобного не поддерживаю». Лапен едва не лопнул от смеха. Он снова позвал кузена и перевел шутки. На этот раз Ую усмехнулся. Рушу фыркнула, но передвинулась ближе кристн с коробкой самосветов и проволочных клеток. «Итак, Светлость, я вполне готова к демонстрации». «Я же тебя знаю, Села. подал голос Лапен. «Ты была готова и вчера, и позавчера, и за день до этого. Что случилось? Отвлеклась на размышления, как дышат рыбы?» «Мы знаем, как дышат рыбы, Лапен». Рушу разложила снаряжение на столе Рисны и залилась краской. Я отвлеклась на новое отчет о любопытном взаимодействии с огня и спрайнав логики. Сделаны невероятно интересные открытия. Прошу прощения, светлость. Иногда я теряю счет дням, но теперь я готова. Она вручила рисн серебристый обруч с прикрепленной сверху половинкой сияющего рубина. Вытяните его перед собой. Руку прямо. Вот так. Отлично. Рушу отступила и взяла похожий обруч. «Теперь поверните оправу самосвета, чтобы они спрятались». Рисн так и сделала. Рушу отпустила обруч, и тот остался висеть в воздухе. Обруч в руке Рисн немного потяжелел. «Вы наверняка знаете о подобном применении рубинов». Рушу шагнула под навес. «Так изготавливают дальперья. Две половинки рубинов, в которых сидят две половинки одного и того же спрена. Можно составить двигаться одновременно». Однако мало кто догадывается, что самосветы можно сопрягать так, что они двигаются в противоположном направлении. Традиционно мы использовали для этого аметисты, но рубины тоже подходят, а у нас их избыток благодаря фермам на расколотых равнинах. Теперь подвигайте обручем по кругу, но осторожно, поскольку сопряженный обруч может двигаться не так, как вы ожидаете. И правда, когда Рис напустила свой обруч, второй переместился вверх. Повела обруч влево, второй двинулся вправо. Похоже, идеальная транспозиция. «Об этом известно довольно давно», – объяснила Рушу. «В последних изобретениях мы больше занимаемся различным применением знаний, чем инновациями. Ушли месяцы на создание права для фабриалей, которое не создает нагрузку на самосветы сверхмеры. И мы, наконец, приступили к разработке решеток, которые позволяют работать с большим количеством самосветов. Так мы создаем летающие платформы». В каждой есть решетка из рубинов, сопряженная с другой решеткой, которая установлена в подходящем месте. Например, на плато с крутым обрывом. Можно опустить решетку в обрыв и тем самым поднять платформу на далеком поле боя вместе с разведчиками или лучниками. Но дальперия не действует на кораблях моря. Рисн повернула обруч по кругу, наблюдая, как реагируют сопряженные. Почему работает этот? Проблема с дольпириями в том, что корабль всегда покачивается и перемещается. – объяснила Рушу. – Если держишь дольперо в руке и пишешь, тебе кажется, что ты в неподвижности. Но корабль не стоит на месте, и сопряженное перо трясется и скачет вверх-вниз. Колебательных движений слишком много, чтобы использовать Дальперия. Однако сейчас оба обруча на одном корабле. Они передвигаются и покачиваются вместе. – Но когда корабль опускается? – Рис указала на второй обруч. – Разве он не должен подниматься? – Теоретически, да. Но этого не происходит. На него влияют только ваши движения. Мы считаем это связано с системой отчета человека, который перемещает обруч. Надо отметить, что спрены довольно любопытно воспринимают нас и наше движение. Вы видите эти обручи в одной системе отчета? Поэтому они действуют вместе. По этой же причине на Дальперия не влияют вращение и изгибы планеты. Доказано, что человеку с Дальпером на корабле невозможно увидеть себя в той же системе отчета, что и его собеседнику. Возможно, есть способ научиться, но его пока никто не открыл. На это влияют даже размеры корабля. Например, если провести подобный эксперимент, шлюпки, результаты другие. Рис не видела во всем этом большого смысла. Однако очевидно, что движение корабля не влияет на обручи. Оба они перемещаются вместе с кораблем, в отличие от случая, когда один остается на месте, а другой уплывает за сотни футов в противоположном направлении. Фабриалия. Они всегда очаровывали ее бабским. Возможно, Рисн стоит поучиться такому же отношению. — И как это поможет? — спросил Лопен, усевшись у ее креслом. О, привяжем их к ногам, другой человек будет расхаживать вокруг, и она якобы тоже? — Ну? — произнесла Рушум. — Вообще-то мы думали поднять сиденье в воздух. — Да, это логичнее, — согласился Лопен, но вид у него был все равно разочарованный. Рисн покачала головой. Понятно, почему светлость на Ване не спешила с обещаниями. Даже если мы поднимем кресло со мной в воздух, толку будет немного, верно? Его нужно сопрячь с решеткой самосветами, и если я захочу передвинуться вперед, кто-то должен передвинуть эту решетку. Так что мне все равно понадобятся носильщики. К сожалению, вы правы, светлость. Рисн попыталась скрыть разочарование. В мире появляется все больше чудес. Мужчины и женщины взмывают воздух. Корабли строятся с молниеотводами прямо в мачтах. Иногда складывалось впечатление, что все развивается сумасшедшей скоростью. И в то же время ничего из этого не может ей помочь. Удивительное исцеление, но только если рана свежая. Потрясающие фабриали, но только пока хватает людей управляться с ними. Рисн позволила себе помечтать о парящем кресле, которым могла бы управлять самостоятельно, чтобы ее не таскали взят вперед, как рулон парусины. — Осторожнее. – подумала она. – Не свались обратно в литаргию и апатию. Ее жизнь улучшалась. Она научилась приспосабливать окружающую обстановку под свои нужды. Каждое утро она сама одевается и с помощью крючков проделывает это с легкостью. К тому же у нее есть собственный корабль. Вернее, она им владеет. В любом случае это лучше, чем сидеть в унылом кабинете и кропеть над отчетами. Спасибо за демонстрацию, ревнительница Рошу, – сказала Рисн. Технология замечательная, хотя не слишком для меня полезная. Светлость на Ване составила список испытаний, которые я должна провести. Она поразмыслила, как можно помочь в вашей конкретной ситуации. Возможно, вам захочется взглянуть на мир с высоты угревого гнезда. Мы можем поднять вас наверх или смастерить маленький подъемчик, чтобы поднимать и опускать вас на шканцы. Это легко устроить с помощью противовесов и рычага, которые будут время от времени возводить моряки. Бледная тень ее мечтаний. Но Рисн все равно выдавила улыбку. – Спасибо, я с радостью поучаствую в экспериментах. Рушу деактивировала обручи и вернула их обратно в коробку вместе с другим снаряжением, в том числе несколькими серебристыми металлическими листами разной толщины. – Алюминий, – пояснила она, когда Рисн заглянула внутрь. – Он блокирует обращение под Альперу. – Мы узнали об этом совсем недавно. Но Ваня хочет, чтобы я поэкспериментировала с толщиной слоя и выяснила, в какой степени он влияет на то, как сопряженные рубины реагируют на естественные движения корабля. У меня даже есть немного фольги, чтобы... Ой, я, наверное, увлеклась техническими подробностями. Прошу прощения, со мной бывает. Она глянула на Рисн, потом на Лапена, тот сидел и потирал подбородок. «Погоди!» – сказал он. «Вернись-ка назад! Объясни мне кое-что!» «Лапен!» – начала Рушу. «Я думаю, что вряд ли смогу!» «Как от рыбы?» Рисн улыбнулась на раздражение Рушу. Рушу подумала, что это шутка, но Лапен похоже, искренне заинтересовался, так как настоял на объяснении. Рисн отвлеклась, когда к след стремительно сбежал на шканцы и прошептал что-то капитану, которая болтала с дежурным рулевым. Рисн сосредоточила на них внимание, на взволнованном лице к склада, на том, как капитан тут же нахмурилась. Не забудут ли поставить в ее и в известность, что бы там ни случилось? Капитан отдала приказ и начала спускаться по трапу. На полпути она глянула на Рисны, и поняла, что та смотрит прямо на нее. Раздраженная капитан вернулась. «В чем дело?» С тревогой спросила Рисна. «Что случилось?» «Темное духозаклинание. И плохие приметы. Наверное, вам стоит взглянуть лично, Репск».